32. Матерь Агни-йоги. Воздадим должное каждому акту самоотверженности. Длительность следствия его во времени приносит свои огненные плоды. Пространство не забывает таких действий. Люди могут забыть и даже вовсе не знать многих неизвестных героев, но героические деяния запечатлеваются в свитках Акаши, и следствие их сопровождают герои во всех его жизнях. Жертвенность и героизм близки по духу ибо подвиг являют собой. Подвигом отличается потолок взлета духа. Подвиг духа крылья дает. Подвиг не умирает в пространстве. Героические деяния в пространстве живут, вдохновляя людей на совершение новых.